Глава 4. В любой день и час окруженная заботой Зинаида Евграфовна Донцова, даже достигнув почтенного шестого десятка, так и не научилась нести бремя взрослой жизни. Мудрая маменька Аглая Тихоновна не нагружала ее повинностями ввиду неприспособленности нравственной конституции по простому бестолковости. Послушной воле своей многоумной жены Евграф Карпыч тоже оберегал единственную дочь ото всех некрасивостей. Кабы дал им бог сыночка, все могло пойти иначе. С барышни же прок невелик. Едино только слушать чепуховые рассуждения, да утирать слезки. Отчаявшись заполучить наследника, супруги Донцовы отгородились от обманувших их чаяния Зиночки, повернулись лицом друг к другу и зажили приватным мирком. Пока Флоренций забавлял своим малолетством, они посвящали много времени, забот и капиталов ему. В иное время скучали, нянчили старые кости. Сидеть возле собственной печи им представлялось интереснее, нежели прохлаждаться на виду у общества. Евграф Карпыч с Аглой Тихоновной твердо положили, что на их век заработанного достанет с лихвой, потому не скупясь, тратились на причуды, благотворительствовали, покупали породистых скакунов и серебряную посуду, ковры и безделушки, билеты в лотерею и голландские тюльпаны. Из развлечения они постановили поддерживать в коневодческой затее племянника Семена Севериныча Елизарова, ну, заодно и привечали, баловали его детей Антона и Александру. Аглая Тихоновна выписала из далекой деревеньки родню двух девушек на выданье она планировала сделать их близкими своей зизи и тем самым смягчить той неизбежное в грядущем одиночество людмила и Тамила приходились внучками ее покойному дядьке с той ветвью донцовой общались нечасто но тем лучше так вышло что зиночка не унаследовала маменькиной хозяйственной ретивости и не удосужилась обзавестись кем то вроде папеньки чтобы помогал она привыкла отсиживаться зачитываться сладкими романами стаптывать ноги в дальних прогулках и не думать о насущностях. С годами непригодность к быту пачи усугублялась, подначивалась родительскими щедротами и к пятидесяти превратилась в настоящий недуг. Когда один за другим ушли Евграф Карпыч и Аглая Тихоновна, поместье уже не купалось в прибылях, после же стало совсем нехорошо. Зинаида Евграфовна имела глупость сразу же, буквально на завтра после отпевания, разругаться с приходским батюшкой Иеремией. Увлеченная книгами и живописью, она не больно доверяла церквам и часто пропускала службы. К папам ее душа не лежала с молоду, когда у нее не приняли подношение в храм самолично состряпанные иконы святого Варфоломея. Тогдашняя обида засела за нозой, не выковырилась. Господу у нее накопилось много вопросов, но решать их требовалось без козлобородых посредников, По глупости она не умела скрыть своих воззрений, что, разумеется, не красила помещичье сословие, опору российского престола. Поп затаил то ли обиду, то ли злобу. Пока старая барыня грозно поглядывала на него, он держал рот закрытым, а когда то и не стало, сразу затявкал. Следом за Иеремией отвалился и бурмистр Евдоким. Этот просто зазнался. Аглая Тихоновна возвысила его до советников, Уважала, доверяла, вот у того и распушился хвост. Барышню же он не привык принимать всерьез, а она все не утруждалась найти подходец. Первой самой глупой ошибкой Зинаиды Евграфовны стала уплата по всем выписанным батюшкой векселям. Маменька всегда отдавала с урожая, с прибытка, но никогда весной перед севом. Кредиторы, великие хитрецы, знали это правило и сунулись со своими бумаженцами скорее на разведку, просто так. Их несколько смущала хозяйственная неодаренность новой барыни. но она и не оплошала. Подтвердила их худшее опасения. Евдоким за это попенял, как уличному сорванцу. Она в ответ вспылила, слово за слово, понесся паводок с горы. Потом Зинаида Евграфовна отягчилась добренькими, но глупенькими Людмилой и Томилой. Отослала их сиротствовать обратно в дальнюю деревеньку. Бытовать в усадьбе стало некому. Пустые комнаты шли вереницей, как гуси на водопой. Даже замечательный балкон пришел в запустение. После кончины маменьки с папенькой Донцова не любила на нем чаевничать. Степанида велела девкам поливать цветы в вазонах, но ими никто не любовался. Аглая Тихоновна к великому посту имела привычку белить стены, перемывать окна, буфеты и мелочь в них. Однако в прошлом году Евграф Карпач уже ослабел. Чтобы не тревожить его, Остатние дни суету отложили. В этом же году Зинаида Евграфовна запамятовала, что маменька велела блюсти дом к празднику, и он стоял хмурый, посеревший, сам собой сгорбившийся. А после Пасхи прибежали рукодельницы. Они давно выкупились и сидели в прежней мастерской из одного уважения к старой барыне, ну и из доверия ее коммерческим талантам. Надо заметить, что Аглая Тихоновна не больно жаловала крепостных, По ее наблюдению, они работали хуже, ленивее. С наемными дела шли не в пример веселее. Так в полынном оселе пришлые, а своих насчитывалось едва сорок домов. Тех хватало, чтобы прокормиться. По кончине старой барыни рукодельницы разбежались, а Зинаида Евграфовна не умела их остановить или набрать новых. Ей показалось удачным сбыть лишнюю мороку, чтобы не ждать по полгода сукно, не рядиться за меха, Не ссорится, если кто из заказчиков останется недоволен. Как раз и денежный ларчик поистощился, поскольку из него уплачено до сроку по векселям. Она не стала лупить цену из-за станки, взяла для приличия сколько дали. Не успели они ударить по рукам, как прибежал Евдоким, затряс бородой, завопил, как оглашенный: Ты чего это, материн труд, да в выгребную яму! Не ты сгоношила, не тебе и разбазаривать! Зинаида Евграфовна прочитала ему ледяным тоном отповедь, чтобы не лез не в свои дела. «Так ведь это кормушка! Твоя кормушка, барыня!» Бурмистер досадливо махнул рукой, отвернулся и вышел вон, приговаривая, «Дай дуракам власти! Развалят Русь на части!» Донцова притворилась, что не дослышала, и Рьяна взялась доводить сделку до конца. Правда, накануне расчета в полынное прилетел взмыленный Семен Севериныч, Залопотал Бессвязное. «Это что ж, Зинаида? Разве так дела делаются? Вы чем же жить собираетесь? Сестрица неразумная!» Она его тоже не послушала. Всегда знала, что у Семена Севериныча только стати лошадиные на уме. В другом он не смыслит. К тому же сильно охоч водить дружбу с уконными рылами, а они где в коноводстве знатоки. Вырученных с мастерской денег ни на что не хватило. Пришел срок платить в казну, а еще износились ворота на конюшне. Невесть, с чего случился падеж коров, старый охотничий пес загрыз поповского петуха, главного среди прочих, и покусал приезжего горожанина. Во избежание бучи она предпочла щедро отдариться. После Зинаида Евграфовна решила, что раз у нее не наличествовало более мастерской, то и вольне нужды нет. Лучше сеять пшеницу и овес, как все. К вящей досаде много одолеть не удалось потому что три самых крепких мужика пришли с поклоном да с рублем, просили отпустить. Слова их звучали резонно. Донцова позволила им выкупиться. «Пусть». Маменька тоже говорила, что если душа крестьянская не лежит к барину, то лучше его вовсе отпустить на четыре стороны, хоть бы и бесплатно. Прокус такого не выгорит, а хлопот не оберешься. Зиночка эти слова крепко запомнила. Вернее, только их из всех маменькиных наветов и помнила. Полынное предело. Ковырякина вообще обезлюдила, превратилась в пустошь. Без рабочих рук не вспахать и не обиходить поля, не сжать. Нанимать работников нет денег, а не нанимать так и не будет. Когда Флоренций, усталый, голодный, обожженный, напуганный, приключившейся жутью, переступил родной порог, дела в имении еще шли, не совсем застопорились. Привычная, к походу, долго и отменно служившая телега не умела быстро останавливаться, но все уже ворочалось не так, как на Тихоновне, вяло, без со скрипом и чертыханием. Сначала Листратов подумал, что тому виной скоропостижная кончина хозяев, одного за другим за одну суровую зиму, но потом показалось, что дело не только воном, дело гораздо серьезнее, и он ничем не мог помочь своей старенькой растерянной Зизи. Изначальный план — податься к осени в столицу, искать там признание — скукожился и болтался на ветке умирающим квелым листком. Но и в хозяйственных хлопотах от Флоренции едва ли предвиделась польза. Он воятель, а не домоправитель, и не купчина. В любом деле нужен навык, и чтобы душа лежала. В нынешнем же положении прок от него один — не позволять тухнуть почтенной в графовне. После вчерашнего визита к доктору Сави Моисеевичу отменно воспряли и тело, и дух. Больной плотно позавтракал кашей с ягодами, отказался от растягаев, вместо них попросил киселя. Его опекунша, наслушавшись просвещенных речей про вред тяжелой и сытной пищи, тоже старалась не налегать на мучное. После полагалось почаевничать и побеседовать. На этот раз Зинаида Евграфовна решила накрыть стол во дворе. Лето задалось сухим, безобидным, Голосистые печуги бойко порхали, щебетали, сыпали трелями из каждого куста. Садовые ароматы кружили голову. Если не в это сказочное время сидеть на лужайке в обнимку с самоваром, то когда же? Степанида застелила круглый стол свежайшей льняной скатертью, притащила пузатые кружки, и началось каждодневное представление из варенья и баранок, печеней и засахаренных фруктов. «Чаю, Флоренций, тебе не терпится красками запастись». Начала помещиться после первой обжигающей чашки. Она раскраснелась, обмахивалась платком, мельтешила им, как жар птица, пестрым крылом. — Надо ведь поспешать, пока погоды до дорога. — Погоды? Запастись? Он озадаченно посмотрел в сторону реки, потом перевел взгляд на пустовавший балкон. — Опасаюсь, окрест вряд ли найдутся охочие до моего ремесла. — Что же не найдутся? Полагаешь, все наше дворянство самоедским? Мы, конечно, не есть такие лаковые, как фрязины, но тоже отвыкли от деревянных ложек. Вот посмотри, какая охота идет за картинами полусвятого. Он дерет в три дорого, а тропинка в его горницу все одно не зарастает, и столиц тоже тащит искусство вазами. Не сумлевайся, и ты пригодишься? Флоренций ждал подобного разговора и боялся. Он догадывался, что Донцова не приспособлена к одиночеству, тяготилась свалившимися хлопотами, не имела сил развлекаться, как в молодости, и не наладила компаньонок для тихого досуга. Годы непременно сделают человека капризным и требовательным. Любого, даже такого замечательного и любимого, как Зизи. «Боюсь статься непригодным». Она опустил глаза в тарелочку за сахарной вишней. Она сразу уловила, в какую сторону плетется веревочка. Выходит, душа твоя не лежит, счастье здесь не мнится. Счастье мнится, дорогая моя тетенька. Трудов не мнится. Посудите сами. Я без родины, беден, живу вашими заботами, а меж тем мне уже четверть века. Не зазорно ли? Оно, конечно, не есть зазорно. но меня все равно никого нет, так что ты никого не объедаешь. Однако и тебя и виноватить не могу. Скучно молодому и обученному в наших в провинциях. «Не думайте, что оное дело в скуке», — горячо перебил он. «Дело в оправдании ваших же собственных надежд и забот, вложенное в мои руки, в мою голову, должен ли я возвернуть старицей? Всяко должен, как все прочие. Ты про рублишки, что ли? Вовсе нет. Про ваше чаяние, про чаяние незабвенных Аглай Тихоновны и графа Карпыча. Я должен и оправдать? И да, про рубли тоже». Хватит уж сидеть на хлебником, иначе не напасетесь на меня домашнего кваса. Зинаида Евграфовна тихо засмеялась. Вот и проговорился. Грезишь такие, распрощаться со мной. Нет, я просто сопоставляю. Нынче зрю, что о столицах он их думать рано. После поглядим. — После — это когда я есть помру? Она спросила напрямик и снова с удвоенной чистотой заработала платком. Жар птица забилась, затрепетала крыльями, но так и не смогла взлететь. — Погодите, тетенька, — опешил Флоренций. — Рано помирать. Сперва мне надо непременно стать знаменитым художником, чтобы заказчики ломились. Сейчас о смерти думать не время. Он встал, подошел к опекунше и поцеловал ее в накрахмаленный чепец. Однако ведь и в столице надо чем-то жить. Зизи будто не слышала его, рассуждала сама с собой. — В чем же есть разница? Тут ли на домашнем квасе, там ли, на присланном отсюда же, на уже не домашнем? «Да До не во нам квасе дело!» Он старался не горячиться, объяснялся спокойной деловитостью. «Здесь никогда не будет у меня заказов. Мои виды на заработок обречены. Вот и будет домашний квас. А в столице я могу зарекомендовать себя получить протекции, исполнять украшения для залов, парков, проспектов. Там я могу стать известным, просить цены» бить челом перед вельможами, чтобы допустили к строительству оных дворцов. Это путь к своему собственному капиталу, не к квасу. И я ведь вовсе не жаден. Мне важнее признание, потом уж придут и деньги, и все оное прочее. Я знаю, что не есть жаден. Ты никогда таким не был. Но все же спрошу тебя, а вдруг не получится? Как тогда? Я есть умру. Полынное по духовные отойдет Семену Северинычу. Подхватить тебя станет некому. Матушка ведь с батюшкой судь в гробу перевернуться, узнав, что их бесценный флорка бедствует и побирается. Мне онный разговор не по душе, — признался воятель. Я предвосхищаю впереди ваши долгие счастливые годы. Счастливые? Что есть счастье, квасится тут одной. Вы не будете кваситься, тетенька. Вы будете... будете цвести и источать ароматы. Он замолчал. Понимая, что опекунша ждала совсем иных слов. Ей не по себе. На самом деле она так и осталась маменькиной, папенькиной дочкой, не самостоятельной, увлекающейся. Таким действительно просто без ближних. Тем не менее, следовало поставить точку в этом трудном разговоре, и он со вздохом продолжил: Я же крепко усвоил, что покойная Аглая Тихоновна наказывала обивать столичные пороги. Наказывала. Донцова говорила размеренно, с обидой. «Так ведь то есть, как бы она была жива!» Он помолчал, подбирая слова, посмотрел на пригревшегося возле самовара кузнечика и спросил. «А ведь иначе зачем мне учиться?» Пришла очередь Донцовой задуматься. Она ответила не сразу, прежде пожевала слова, кое-какие проглотила, а наружу выпустила следующие самые страшные. Зачем? Не знаю. Знаю только. Одна я здесь пропаду. Он отбросил и надежды, и витиеватости. Сдался. Ежели велите, то останусь и буду старательствовать. В саду повисла настороженная тишина, в которую с размаху шлепались капли из забытой ополовиненной лейки. Птицы будто обходили лужайку своими цвирками, только назойливые мухи жужжали на подъеме, будто все разгонялись и разгонялись. «Как же я могу тебе велеть?» — тихо произнесла Зинаида Евграфовна. Поезжаешь, ищи свою дорогу». В их беседе наличествовало все, кроме искренности. Каждый желал явить великодушие, и каждый через слово проговаривался. Донцова, наконец, оставила в покое платок, взяла с тарелки булочку с маковой обсыпкой, поглядела на нее с разных сторон и со злостью положила назад к румяным подружкам. «Мне твое послушание не есть в радость. Если рвешься таки в столицу, что ж, томить тебя не стану». «Никуда я не хочу!» Флоренций развалился в кресле со скучающим видом, закинул ноги на соседний стул. «Мне здесь хорошо. Подле вас? Весело с вами, тетенька. Вечно что-нибудь придумываете». «Я тут подумала, что можно продать лиса все равно новые вырастут». «Тогда и ионную речку тоже можно продать», — рассмеялся он. «Все равно новая дочь пойдет и заново воды наберется». «Все бы тебе дурачиться, а вам все бы печалиться. Вот мы и спелись». Изговариваясь, они обнялись и долго хохотали. Ласточки удивленно смотрели на забавную парочку, а Степанида предусмотрительно поставила на угли новый самовар. Чтобы не мусолить по сто раз обговоренное и не терзать себя несбывшимся, сразу после завтрака Флоренция отправился в свою прежнюю мастерскую, левый нежилой флигель, отведенный ему под занятия еще Аглай Тихоновной. Прежде там обитала дворня, но ей давно уже отстроили отдельные палаты. Во владениях ничего не изменилось с прошлого приезда, только стало много чище. Что ж, это быстро исправить. До полудня он что-то прикидывал, Измерял, чертил, а потом заявился к Зизи и спросил разрешение сделать перестройку. Просьба ее обрадовала. Помещица кинулась проверять, как да что, позвала мужиков, расписала, сколько потребуется материала, досок, гвоздей. Потом отправилась в сарай и к великой радости сыскала там целехонькую дверь. Это добро сохранилось после очередной реновации, про него забыли. План утвердился такой. Пробить с торца новый проем, чтобы не таскать грязь через чистые комнаты, ставшее ненужным окно поместить между двумя северными, что смотрели на монастырку. Для скульптуры северный свет самый полезный. Он не слепит и добросовестно очерчивает каждый незначительный объем. Намечая всю эту колготу, Флоренции переживал, как бы не навредить наружности особняка, но все выходило вполне безобидно. Фасад не пострадает, новая дверь выйдет на торец, как будто там и планировалось изначально. Немного не соответствовал строгим зодческим запросам задний фасад. Там нарушалось согласие окон, три рядом и одно поодаль. Лучше всего пробить пятое отверстие и заказать для него раму. Тогда стена получится витражной, как в царскосельском летнем дворце. Сам он в императорской резиденции, конечно, не бывал, но уделил должное внимание картинам. Судя по ним, бесподобной красоты строения. Особенно после того, как приложил к нему руку Фрязин Растрелли. Смущало только многооконье. Россия — это не теплое приморье. Здесь лютуют морозы и в большие окна задувают метели. Про царский дворец. Разговор вести здесь не к месту, он летний. А вот мастерская в полынном с такой чистотой глазниц могла оказаться непригодной для зимнего времени. Поэтому Флоренция решил с пятым окном не торопиться. А чтобы несоблюдение симметрии не так бросалось в глаза, по весне высадить на том месте какой-нибудь высокий и пышный куст. Неплизирно, конечно, зато можно работать в холодные дни. В планы еще входило оголить земляной пол, убрав с него деревянные половицы, но этот пункт напоролся на упрямство Зинаиды Евграфовны и застрял. Она твердила, что в таком случае... Его одолеет лютый холод, чуть ли не руки, ноги отвалятся. Листратов отступил. Он, конечно, не считал нужным печься о конечностях. Это Зизи говорила для красного словца. Но вот скудель заледенеет, это да. Она ведь сплошная мокрота. Без того не годилась для ваяния, А вода, как известно, по зиме имеет привычку твердеть. В итоге полы решили на первую зиму оставить, а там посмотреть. Прохлопота целый день. На сон грядущий Флоренций порадовал Степаниду отменным аппетитом, позволил обработать ожоги, получил за них похвалу, дескать, превосходно себя ведут, отменно извалят заживать. На завтра с позаранку к Донцовой пожаловали мужики из строительной артели. Она не стала вызволять Флоренция из заботливых рук ключницы и сама повела их гурьбой во флигель. Спустя полчаса, когда мужики вдоволь почесали свои бороды, начался торг. Впрочем, он скорехонько закончился по причине уступчивости доброй барыни. Для большей ретивости она накинула им сверху по пять целковых, чтобы не ленились и старались. Тут прибежал отпущенный на волю Флоренций, попробовал встрять, но убедился, что уже поздно. Щедрость опекунша его опечалила. воятель намеревался сделать все сам, разве что позвать на подмогу недолетков. Манера транжирить, притом не зашибая деньгу, ему представлялась дурной. Маэстро Джованни приучил, что все надо делать самолично. Его ученики сложили без чужой помощи все многочисленные помещения скульптурной школы. Год за годом, волна за волной. Листратов, например, участвовал в возведении новой трапезной. Там научился ремеслу каменщика, плиточника, а фресками поверх они уже расписывали больше для баловства. Зинаида Евграфовна его, конечно, даже слушать не пожелала. Мужики поплевали на ладони и обещали заявиться на следующей неделе, однако барыня желала, чтобы они приступили безотлагательно. В этот же день. Спорить пришлось недолго. Она накинула сверху еще по два рубля, и Флоренция никак не смог ее усовестить. Артельщики занялись перетаскиванием внутренности. К полудню уже имелся плацдарм для работы, к вечеру вместо торцевого окна зияла одна выбоина, в северной стене — вторая. Не ограничиваясь этими начинаниями, Зинаида Евграфовна отрядила малолетних севку с прошкой искать на болоте скудельные пласты. Степаниду озадачила ситами, корытами и тазами. Все это когда-то имелось, но с годами разбежалось из пустовавшей мастерской по задним дворам и сараям. Теперь надлежало восстановить художественное хозяйство, поставить на службу. Пятничный вечер подступил раньше положенного, как всегда случалось, если руки и голова заняты чем-то нужным. Артельщики продолжали охать досками, колотить во всю глотку, беззлобно материться. Мужики запланировали натаскать до ночи замеса и завтра уже залепить косяки. Потом останется дел на полпливка. Донцова вызвала запиской стекольщика, тот снял с рамы замеры, обговорил цену. Едва он убрался, как в воротах возник новый экипаж, добротный тарантас на рессорах, В упряжке молодой крупный мерин, каурой масти, на передке пышно усы седой господин в расстегнутом светло-фиолетовом камзоле и серых панталонах. На голове у визитера почему-то восседала казенная треуголка. Благополучно достигнув крыльца, повозка остановилась, седок, он же возница, скатился на землю. Прибывший оказался мал ростом, по-забавному пузат, лицом добродушен и вообще похож на домового. Этим господином был никто иной, как капитан-исправник Кирилл Потапыч Шуляпин, согласно табеле о рангах чин седьмого класса, соответствовавший надворному советнику. Застав хозяйку вместе с ее воспитанником на улице подле мучимого реновациями флигеля, Шуляпин не стал церемониться и покатился в их сторону едва не с распростертыми объятиями. — Разрешите представиться, Кирилл Потапыч. «Земский исправник». Весьма рад. Листратов натянуто улыбнулся, потому что в действительности не испытывал никакой радости. Значит, снова начнется разговор про давишнюю жуть, и сгниет все очарование полезного дня. Свежая льняная рубаха приятно холодила плечи и спину. В саду пахло липой и очарованием. После раскланивания Зинаида Евграфовна пригласила в дом, однако гость оказался любителем пейзажей, поэтому упросил ее остаться в саду. Они сели за тот же круглый столик на той же лужайке, где вчера Зизи и Флор вели трудные беседы. Дворовая девка побежала за угощением и самоваром. Капитан-исправник снял треуголку и положил на соседствующий с ним стол. «Как вы уже изволили догадаться, речь я намерен вести про несчастное происшествие, свидетелем которого стал господин Листратов», начал Кирилл Потапыч. Как вас уже наверняка известили, имеется мнение, что упокоился никто иной, как молодой обуховский помещик Ярослав Дмитриевич, царствие ему небесное ученику. Однако многое в связи с его кончиной остается непонятным. Флоренция хмыкнул, Зинаида Евграфовна собралась что-то сказать, но ей не дала степанида. Прибежавшая со скатертью и тарелками, барыня с ключницей принялись шептаться про стол. «Вы не имели ли чести знаться с ним прежде?» спросил капитан-исправник Листратова. «Нет, не имел». В носу снова появился тошнотворный запах. Его не могли побороть ни липы, ни исходивший от степаниды сдобный аромат. А и никто не имел такого чести в наших местах. Сей господин прибыл в имение после Рождества. До того служил, еще прежде проживал у тетки. Родители-то упокоились при его малолетстве им тоже царствие небесное дарует господь всемилостивый исправник без усердия перекрестился и тут же сменил тон с легкомысленного на деловитый. а вы сами то какими судьбами оказались на этой дорожке ехал сюда в полынное возвращался из заморского града флоренции где обучался искусством как же как же наслышаны и десятки сто раз повторил один странствовали один вернее с ямщиком «Разве на почтовых каретах велено по одному странствовать?» — удивился Флоренций. «Да я просто так спросил», — отмахнулся Шуляпин. «И что же? Он специально ждал вас, чтобы сотворить...» вот ты, ну ты. Недозволенное?» вас знать не могу. Думается, мы стали случайными свидетелями». «Случайными? Вот ты, ну ты. Случайных-то как раз и гнездятся самые лютые сомнения». Извольте ли видеть, ни меня, а никого другого случайным ветром туда не занесло, а вас именно что занесло. Как так?» Вопрос показался никчемным, но капитан-исправник ждал ответа. Пришлось просто невежливо пожать плечами. Из дома потянулась вереница тарелок с закусками, корзинок с выпечкой, соусников и графинчиков. Уставший от дневных хлопот листратов понял, что не сможет усидеть рядом с явствами без того, чтобы начать их поглощать, поэтому. Извинился и стал накладывать в свою тарелку студень, горчицу, ржаные хлебцы, моченый горох и заквашенный лук. Он не видел проку в излишествах, в коих изощрялась Донцова. Дела в поместье из рук вон, остряпают, как на свадебный пир. Между тем и не обзавел с привычкой указывать опекунши. Хозяйка настойчиво предлагала полакомиться, сама же сидела бледная пред креманкой, вишневого желе, но и к тому не прикасалась. С четверть часа за столом слышались только хвалебные возгласы в адрес кухни. Жуть оставили в покое. Допив второй стакан компота, но не переставая подкладывать себе блинов с копченой семгой, Кирилл Потапыч спросил. — А вы сами какой веры, Флоренция Никитич? Православный. Заполненный кулебякой рот выпускал наружу не все звуки, поэтому получилось повошлавный. — А, Ярослав Дмитриевич? — Повошлавный. Откуда такая убежденность? Вы ведь утверждаете, что не водили с ним знакомства? Он перед смертью троекратно клал православный крест. Наконец-то удалось проживать. Точно ли православный? Безо всяких сомнений. Я, знаете ли, художник привычен подмечать все до мелочей, и глаз меня не обманывает. А, а вы сумели бы отличить православное крестное знамение от иного? Конечно. Католики крестятся в другую сторону, не справа налево, а наоборот, и совершают онное раскрытое ладонью, а не троеперстием. Так вы даже персты честью успели? Тут ты, ну ты молодчик!» Нарочито восхитился Кирилл Потапыч, но в его голосе слышалось мало похвалы. «Я ведь уже имел честь сообщить вам, что долго и прилежно учился на художника. Мне нельзя пропускать оные детали. Сразу спешу сообщить, что перстов имелось в действительности три». Щепотью никак не два. Это доказывает, что господина Буховского не следует перечислять к староверам. Шуляпин нахмурился. Зинаида Евграфовна предупредительно покашляла. «А доподлинно ли известно, что то был именно господин Абуховский? Мы ведь располагаем только обгорелым телом, не более. Похож по росту, комплекции, ну и что с того? Отчего вы утверждаете, если прежде не водили с ним дружбы?» «Да, дружбы между нами не было, но единожды привелось свидеться». Удивленно, но при том уверенно отвечал Флоренций. «Ежели я раз кого увижу, то впредь не забуду. А онова господина я, безусловно, встречал, даже могу припомнить, когда именно и при каких обстоятельствах». «Да вот, уже припомнил? В Брянске, в театре, ровно 8 лет тому. Меня Агла Тихоновна взяла с собой, еще прежде заграничной учебы». «И что? Тьфу -ты, ты, 8 лет минуло». «А вы его лицо в памяти держите?» «Именно что так? Я отныне и вас никогда не забуду. На то художнику глаз?» «А может, и после вам доводилось якшаться?» «С кем? С кем-с кем? С Обуховским. Кем? С, с кем же еще?» «Увы, не приходилось». «Нет? И на том стоите?» Кирилл Потапоч прищурился и перестал жевать. «Несомненно, более ни разу». «А как тогда знать, что именно Обуховский спалил себя?» — Он и вопрос не по моей части, простите, ничем содействовать не могу. — Отчего же? Тут у меня имеется предположение. Допустим, вы сговорились с господином Ярославом Дмитриевичем, чтобы сжечь иного ни в чем не повинного сударя, а подумали бы, чтоб на него, и вы для подтверждения. — Погодите, зачем мне оно? — изумился Флоренций. Зинаида Евграфовна беззвучно округлила рот. В ее глазах плескался испуг. «Зачем, сударь мой?» «Да за например. Или просто по приятельству?» «А к чему сей спектакль Буховскому?» «Дабы сокрыться от кредиторов, дабы не венчаться против воли, дабы...» «Да мало ли причин! Но Он вовсе не богат, даже беден и менее заложено-перезаложено. Такому скрыться много резонов». «Но разве нельзя просто так скрыться?» «Отнюдь!» Гораздо выгоднее, коли сочтут покойником. Вы меня, честное слово, удивляете, Кирилл Потапыч. Но я могу свидетельствовать, что между мной и сим господином сговора не имелось. Также положительно могу утверждать, что самоубиенный был никем иным, как помещиком, Ярославом Дмитриевичем Обуховским. Художник яростно воткнул столовый нож в студень, отвалил едва ни с четверть корыца, положил себе в тарелку. Что-то вы больно... «Заступайтесь за покойник, сударь мой. Между тем мне по должности предписано заниматься сбором сведений о происшествиях, предотвращением ложных слухов и ереси. Исправник назидательно поднял вверх толстенький указательный палец. «Сдается мне, что все ж таки водили с ним знакомства прежде. Может статься, деяние сие подготовлено не без вашей помощи». «Что? Откуда? Откуда у вас онное предубеждение?» А вот вы сразу. Предубеждение тфутынуты. А у меня и нет его вовсе. Один простой должностной интерес. В каждом злодеянии должна наличествовать цель, сударь мой. Исчезнуть с глаз вполне себе достойная. Это что до него самого? Я ведь могу положить иначе, что вы встретились с господином Обуховским по договоренности, что у вас меж собой имелся спор или распря, что вы играли в какие-нибудь недобропорядочные игры, в конце концов. А после... Э -э, помогли Ярославу Дмитриевичу отправиться на тот свет. Оно... Оно непостижимо! Вы желаете меня обвиновать? Флоренций сам не заметил, как его рука наполнила доверху тарелку всякой всячиной. Он метал в рот кусочки пареной репы, сушеные виноградинки, кружочки свиных колбасок, чернослив, соленые грузди, орешки, печенье все подряд, не разбирая вкуса. При этом аппетит не унимался утроба, ненасытный живот требовал новых подношений. «Посудите сами!» Кирилл Потапочка, как ни в чем не бывало, перелил чай из чашки в блюдце. Принялся на него дуть, при этом сделался добродушен и пуще прежнего походил на домового. «Кабы покойный Ярослав Дмитриевич возжелал отправиться на тот свет, то ему ничего не стоило избрать иное, более надежный и менее болезненный способ. Зачем же сжигать свои вещи? Зачем бросать в огонь, когда тут и ну ты есть веревка и пистолет, река, опять же, он же постарался, уплыл на остров, привез с берега дрова. Зачем бы это? Положим, на остров он уплыл, чтобы он на огонь не перебросился на лес и не пожег всю округу. Хмуро предположил Листратов. Накрахмаленная салфетка соскользнула с его колен и осталась лежать под столом парадной скатертью для любопытной кошки. «С охотой соглашусь. Хотя мне причина представляется иной. С целью выдать чужой труп за собственный, либо вовсе, без намерения, сигать в костер, едино, дабы пожечь вещь. Но случился некий конфуз. Мне представляется, что с ним находился некто, кто внес свои правки. Отчего ж проще? Взял?» да толкнул в огонь. «И вы предполагаете, что он им мог быть я? С какой стати мне кидаться на незнакомцев? Людоед я, что ли? И это может быть. В Поволжье давеча нашлись затяки, что они брезговали человечной. Ежели там имеются, то почему б у нас не быть? Потому что оное Поволжье соседствует с дикими племенами, с идолопоклонниками. Мы же соседствуем с просвещенными европейскими державами», в тон ему отвечал Флоренций ну что с того футынут там хвост прищемили а они сюда подались кто Едало поклонники, кто же еще чтобы кушать мясо хоть бы и человечину надо сперва его выпотрошить», <свят> — подала голос зинаида евграфовна хмуря бровь в направлении домового будто вы сами не знаете вы же не суете в огонь лехонькую свинью небось сначала спускайте кровушку потом чистите брюхо резонно резонно рассуждаете зинаида евграфовна похвалил исправник, однако то речь идет о кушаниях, а когда о жертвоприношениях, совсем другой коленкор. «Билли, ваших умозаключений делает честь вашему незаурядному уму, любезный Кирилл Потапыч, сказал Флоренций с глубоким вздохом. Однако все онные не имеют ничего общего с действительностью. Я ехал в почтовой карете вместе с имщиком по имени то ли Протас, то ли Афанас. Он и человек «Неотлучно находился со мной с самого Стародуба. Он может свидетельствовать». «Ваша правда. Может-то может, да он запропал?» — развел руками Шуляпин. «Как запропал? Я ведь отправил его за подмогой. Он, видать, потерялся, заплутал. Но на пятый-то день, небось, нашелся?» «Не нашелся? Говорено же, запропал. Вот и думаю теперь, дожив да ли он вообще от ноты Разговор Флоренцию не нравился уже давно. «Слишком много вопросов». Зинаида Евграфовна, отодвинув непочатую тарелку, хмурилась. «Вам надлежит его разыскать. Я могу описать онного проклятого имщика, Протаса или Афанаса, со всей подробностью». «Ищем, сударь мой, ищем, как бы найти его живым». За столом повисла тяжелая пауза. Зрелище более походило не на беседу, а на судебное разбирательство. Донцова уже пожалела, что велела подчивать Иуду-исправника. Флоренция, как ни в чем не бывало, продолжал есть. «Вы не желаете ли пройти в дом?» — любезно осведомилась хозяйка. «А то марье есть загрызет. Потом тоже будете на нас клевать, дескать, донцово со своим флоркой. Их на власти напустили специально, не кормили, натаскивали Ха -ха -ха -ха искренне развеселился Кирилл Потапыч. Ах и мастерица же вы шутить, не моя!» «Нет, пожалуй, мне пора собираться». И Еще один маленький вопросец, и поспешу откланяться, как не чудесен ваш сад и стол, и. вообще! Он поводил по дуге пухлой рукой, похекал и обратился взглядом к листратову А правда ли, что вас застали за за рисованием, что вы рисовали покойника? Правда? Позволите полюбопытствовать? Желаете посмотреть, извольте? С превеликим удовольствием. Воятель встал из-за стола, медленно направился к дому. В его отсутствие Шуляпин сживал еще парочку блинов, запил. Донцова сидела бледная, постаревшая, с плотно сжатыми губами. Через недолгое время Флоренций вернулся с дорожной папочкой. Он ее до сих пор не открывал, теперь и самому стало интересно. Кирилл Потапыч жадно протянул руку, принялся листать, цокать, закатывать глаза. Пиш, какое мастерство-то!» — похвалил он потом откинулся на спинку, пытливо стрельнул глазами в художника. «Раздевали?» «Помилуйте, что ж тут раздевать? И так одно обгоревшее тряпье». «А знаете что? Рисуночки ваши вполне могут пригодиться для расследования причин всего несчастья. Вы позвольте, Флоренция задачился. Отдавать наброски совсем не хотелось. «Я, конечно же, не могу отказать вам в интересах вонного дела». Однако после прошу вас вернуть их мне». «Да что вам с этих картинок? тут и Вы ж таких можете нарисовать сколько угодно». Для Кирилла Потапыча творческий процесс представлялся ничего не стоящим делом. Он не озадачивался тем, что для наброска нужна как минимум натура. Воятель развел руками и отхлебнул из расписной фарфоровой чашки остывшего чая. «Лесно слышать ваше мнение, однако хотелось бы в конце получить он и назад». Вряд ли мне встретится еще когда-либо подобный натюрморт». «Натюрморт, говорить? Во-во! Оно самое тфутенутое!» Он посмотрел на кудрявые завитки над крыльцом, чисто выметенный двор веселого колодезного журавлика. «Ладно, Кирилл потапчь. Донцова поняла, что ставить точку в разговоре пристало именно ей. «Куда ваша телега катится? Говорите прямо, не изуверствуйте. Все ваши выдумки — суть сущая кривда». Если желаете моего флорку завиноватить, я, сложа руки, сидеть не стану, позову советчиков, зачну обороняться». «Погодите, тетенька», — досадливо поморщился Листратов, «мне нечего обороняться. Правда, все равно вылезет наружу, вон воном никаких сомнений». Она его не слушала, ждала, что скажет капитан-исправник. «А зачиняйте оборону, не моя. Все будет хоть какое-то развлечение». Шуляпин азартно похлопал себя поляшком. «Нынче получена реляция, что к нам направляют синодского чиновника. Он подготовит доклад о состоянии дел в епархии, о идолопоклонниках и прочей ереси. Дело сие, кажется, по той части. Сообщаю вам чисто из благонамеренности, потому как мне известно, что с отцом Иеремеей у вас некоторые... Ам, некоторые разночтения». «И вас, сударь мой, спешу предупредить, что лучше бы до приезда столичного господина найтись тому ямщику, Ваське Конопасу». «Что? Василий? А я думал, оное имя Протас или Афанас?» «Это прозвище его, оное, Конопас». Исправник встал, повернулся, поклонился, взял свою треуголку и прошел к Тарантасу заскучавшим Мерином. Совсем не грозный, с пышными седыми усами, и походочкой в развалку.